как все новообращенные, будь то в религии, в любви или в садоводстве, словно по волшебству обнаруживают, что хотя им до сих пор казалось, будто эти увлечения и вовсе не существуют на свете, но на самом деле весь мир только ими и полон, так и б э б и т обращенный на путь разгула, везде находил для этого приятные возможности. Совершенно по-новому представлялся ему теперь его гуляка-сосед Сэм д о до п п л б р а у д о п п л б р а у были люди респектабельные, Люди работящие, люди состоятельные. Но идеалом счастья для них был вечный кабак. Главное место в их жизни занимали загородные пирушки в угаре алкоголя, никотина, бензина и поцелуев. Он и его знакомые отлично работали всю неделю, и всю неделю ждали субботы, когда они, по их выражению, затевали вечеринку, и затеянная вечеринка становилась все шумнее и шумнее до самого воскресного утра. и обычно кончалась бешеной гонкой на машинах неизвестно куда. Однажды вечером, когда Танис ушла в театр, Бэббит попал в веселую компанию к д о п л б р а у и там клялся в дружбе людям, о которых он много лет подряд конфиденциально говорил миссис Бэббит, что это просто шайка бездельников, с которыми он не стал бы якшаться даже на необитаемом острове. В этот вечер он уныло приплелся домой и стал возиться во дворе, счищая с дорожки ледяные комья, Следы чьих-то ног, застывшие после с н е г о п а д ы и похожие на ископаемые. К нему подошел шмыгая носом Говард Литтлфилд. «Все еще вдовеете, Джордж?» «Угу. Опять вечер холодный». «Что пишет жена?» «Ничего, здорово. А вот сестра у нее до сих пор хворает». «Вы бы зашли к нам сегодня пообедать, Джордж?» «Нет, спасибо». Мне надо уходить. Вдруг он почувствовал, что ему ненавистен Литтлфилд с его интересными статистическими данными по совершенно неинтересным вопросам. Он скреб дорожку, ворча себе под нос. Тут появился Сэм д о п л б р а у «Добрый вечер, б э б и т Трудитесь?» «Ага, надо размяться. Любите, когда такой м о р о з е ц д а ничего». «Все вдовеете?» М «Да. Слушайте, б э б и т пока вашей супруги нет, я знаю, вы насчет выпивки не очень, но мы с женой были бы страшно рады, если бы вы завернули к нам вечерком. Может, выдержите разок хороший коктейль?» «Выдержу? Нет, молодой человек, видно, вы не знаете, что дядя Джордж такие коктейли умеет сбивать, каких во всей Америке не сыщешь. Ура! Вот это другой разговор. Слушайте, у нас сегодня кое-кто собирается?» л у э т а с в е н с о н и еще всякий веселый народ. Откупорим бутылку до военного джина, потанцуем. Почему бы и вам не забежать, не встряхнуться для разнообразия? Ну что ж, а в котором часу? Он пришел к Сэму Доппелбрау ровно в девять. В этом доме он был в третий раз. Но к десяти он уже звал мистера д о п л б р а у Сэм Старая Калоша. В одиннадцать все поехали в ресторан «Старая ферма». б э б и т сидел в машине д о п п л б р а у рядом с Луэттой и Свенсон. Когда-то он робко пытался за ней ухаживать. Теперь он не пытался, а просто ухаживал изо всех сил, и Луэтта, склонив ему головку на плечо, жаловалась, какой тяжелый человек Кэдди, и смотрела на б э б и т а как на светского и опытного сердцееда. Из-за компании Танис, семьи д о п л б р а у и других искателей забвения Бэббит в течение двух недель каждый вечер возвращался домой поздно, еле держась на ногах. Даже когда он был как в тумане и уже не мог идти, он все же сохранял способность хорошо вести машину, замедлять ход на перекрестках, разъезжаться с другими автомобилями. Покачиваясь, он входил в дом. Когда Верона и Кенна Тескот сидели в гостиной, он пробирался мимо них, Тропливо о здоровался, мучительно ощущая на себе в з г л я д их спокойных молодых глаз и прятался наверху. В тёплом доме он чувствовал, что он гораздо пьянее, чем ему казалось. Голова кружилась, лечь он не решался. Он пытался выгнать хмель горячей ванной. На какой-то миг голова прояснялась, но двигаясь по ванной комнате, он терял глазомер, сбрасывал полотенце, С грохотом ронял мыльницу и пугался, что выдаст себя перед детьми. Дрожа от холода в халате, он пытался читать вечернюю газету. Он не пропускал ни слова. Он как будто понимал смысл написанного, но через минуту не смог бы сказать, о чем только что читал. Стоило ему лечь, как у него мутилось в голове, и он поспешно садился, пытаясь овладеть собой. Наконец он успокаивался, хотя его слегка поташнивало, д кружилась голова и жёг невыносимый стыд. Скрывать своё состояние от собственных детей. Танцевать и орать в компании людей, которых презираешь. Болтать глупости, петь идиотские песни, пытаться целовать каких-то дур. Сам себе не верю, он вспоминал, как он крикливо фамильярничал с юнцами, которых он в два счёта выгнал бы из своей конторы. как они покровительственно хлопали его по плечу, и как самая ехидная стареющая дама делала ему замечание за то, что он танцевал слишком пылко. И при этих воспоминаниях он рычал «Ненавижу себя! Боже, как я себя ненавижу!» И в бешенстве клялся «Довольно! Конец! Хватит!» На следующее утро он еще тверже уверился, что все кончено, и за завтраком по-отечески серьезно разговаривал с дочками. Но к полудню уверенность несколько ослабела. Он не отрицал, что вел себя глупо. Это он понимал почти так же отчетливо, как ночью. Но все-таки даже такая жизнь лучше, чем возвращаться к деланной задушевности клубных приятелей. В 4 часа ему уже хотелось выпить. Теперь у него в столе обычно стояла бутылка виски, и, поборовшись с собой минуты две, он выпивал глоток. После трех-четырех глотков ему уже начинало казаться, что вся компания сплошь милейшие и занятнейшие люди, друзья, а в шесть часов он уже снова был среди них, и все повторялось как по писанному. Голова по утрам стала болеть меньше. Сначала его спасение было в том, что он плохо переносил алкоголь, но и это спасительное свойство постепенно пошло прахом. Вскоре он уже мог пить до рассвета и вставать в восемь часов, не чувствуя особенной тяжести ни на душе, ни в желудке. Но н е угрызения совести, н е ж е л а н и е избавиться от напряженных усилий, как бы не отстать от бурно веселящейся компании, ничто не могло сравниться с чувством неполноценности, когда он действительно начинал отставать. Для него быть самым компанейским из всей компании стало такой же целью, как зарабатывать много денег, хорошо играть в гольф, говорить речи, прорваться в круг Маккелви. Но все же он иногда отставал. Он обнаружил, что Пит и другие юнцы считают компанию слишком добродетельной и благопристойной, и что Керри, которая всего лишь целовалась по уголкам, слишком верна супружескому долгу. Так же, как Бэббит удирал с цветущих холмов в компанию, Так эти молодые франты удирали от приличного общества и проводили время с разбитными девицами, с которыми знакомились в универсальных магазинах и в гардеробных о т е л е й Однажды Бэббит попробовал съездить с ними. Его усадили в машину с бутылкой виски и скрикливой приземистой кассирши от Парчера и Штейна. Он сидел рядом с ней и не знал, что делать. Очевидно, от него ждали, что он ее будет развлекать, но когда она взвизгнула «Эй, рукам воли не давать, не жмите меня!» Он растерялся и не знал, как быть дальше. Потом все сидели в задней комнате какого-то кабака, у Бэббита трещала голова, он не понимал их нового жаргона, смотрел на них снисходительно, мечтал поскорее попасть домой и пил. Слишком много пил. Два дня спустя Фултон Бэмис, тот самый пожилой угрюмый член компании, отвел Бэббита в сторону и сказал, слушайте «Это, конечно, дело не мое, и видит Бог, что я сам свою порцию спиртного всегда в ы л о к а ю Но вам не мешает быть поосторожней. Характер у вас чересчур восторженный, такие всегда перехватывают. Разве вы не замечаете, что пьете без передышки? Закуриваете одну сигарету, а другую? Лучше бы вам малость передохнуть». Со слезами на глазах Бэббит сказал, что добрый старый Фулт — король над всеми, и что он непременно передохнет малость, но тут же закурил, выпил виски и дико поссорился Станис, когда она увидела, как он заигрывает с Кэрри Норк. На следующее утро он ненавидел себя за то, что упал столь низко. Такое ничтожество, как Фултон Бэмис смеет ему указывать. Заметил он также, что с тех пор, как он стал ухаживать за всеми женщинами подряд, т а н и перестала быть его единственной ясной звездой, и он усомнился, не была ли она для него всего-навсего женщиной. И если уж Бэми сделает ему замечание, то что же говорят другие? В этот день он подозрительно следил за всеми знакомыми в спортивном клубе. Ему казалось, что им неловко. Значит, они говорили о нем за его спиной? Он рассердился. Он впал в воинственный тон. Он не только защищал с я н а к у Доуна, он даже издевался над Хамлом. Вёрджил Генч отвечал довольно резко. Но потом Бэббит перестал сердиться. Он перепугался. На очередной завтрак в клубе толкачей он вообще не пошёл? а скрылся в дешёвом ресторанчике и, взяв бутерброд с ветчиной и яйцом, запивал его кофе из чашки, стоявшей на ручке кресла, и маялся от беспокойства. Дня через четыре компания затеяла одну из самых весёлых прогулок. б э б и т повёз их всех на каток, устроенный на реке ч а л у з е После оттепели все мостовые покрылись гладкой налидью. Ветер завывал в бесконечных широких улицах, междеревянных домов и весь район Бельвью. казался окраинным городком. Даже надев цепи на все колеса, Бэббит боялся за машину, и когда пришлось ехать по обледеневшему спуску, поехал медленно на обоих тормозах. Из-за угла выскочила менее осторожная машина. Ее занесло, и она чуть не зацепила их задним крылом. Обрадовавшись избавлению от опасности, вся компания, Танис, м и н и з о н д Пит, Фултон-Бэмис, заорала «Ух ты!» и замахала руками перепуганному водителю второй машины. И тут Бэббит увидел профессора Памфри. Он тяжело подымался в гору пешком и, как сыч, уставился на веселых кутил. Бэббит был уверен, что Памфри узнал его и видел, как Танис его расцеловала щебеча. «Ах, вы так изумительно правите!» На следующий день за завтраком он пустил пробный шар, сказав профессору Памфри, «Ездил вчера с братом и его друзьями, Ну и дорога. Скользко, как стекло. Кажется, вы в это время шли вверх по б е л ь в и ю а в е н ю Нет-нет, не шел. Я вас не видел, в и н о в а т о заторопился Памфри. А еще дня через два б э б и т повез Танис завтракать в отель Торнлей. Она, которая сначала так охотно ждала его у себя, стала часто намекать с печальной улыбкой, что он, видно, ее не уважает, если не хочет знакомиться со своими друзьями. не желает нигде с ней показываться, кроме как в кино. Он подумал было пригласить ее в дамский салон при спортивном клубе, но это было слишком опасно. Пришлось бы ее со всеми знакомить, да и вообще люди могли подумать, бог знает что, а тогда... Он пошел на компромисс, выбрав отель Торнлей. Она была необычайно э л е г а н т н о вся в черном, маленькая черная шляпка, короткая каракулевая шубка, свободная и широкая, строгое наглухо закрытое черное бархатное платье, хотя в том сезоне даже уличные костюмы походили на вечерние наряды. Может быть, она была даже чересчур элегантна. В ресторане, отделанном под дуб с позолотой, все оборачивались, когда Бэббит вел ее к столику. Ему было неловко, и он надеялся, что м е т р д о т е л ь устроит их в укромном уголке за колоннами, но их усадили в самой середине зала. Танис, как будто не замечая восхищенных взглядов, расточала улыбки Бэббиту, восторгаясь. «Ах, как тут чудесно! Какой веселый оркестр!» б э б и т у было не до восторгов. Через два столика он увидел Вёрджила Генча. Во время завтрака Генч следил за ними. А б э б и т следил, как за ними следят, и делал смехотворные попытки вести себя так, чтобы не испортить настроение Танис. «Сегодня мне так весело!» — заливалась она. Мне ужасно нравится в Торнлее. Здесь очень оживленно и вместе с тем так... так изысканно. Он старался говорить о ресторане, о том, что и как им подают, о знакомых, которых он узнал, обо всех, кроме Вёрджила Генча. Больше ему не о чем было говорить. Он добросовестно улыбался шуткам Танис. Он соглашался с ней, что с Мини Зон так так трудно дружить. и что юный Пит, ленивый глупый мальчишка, просто негодник. Но добавить ему было нечего. Сначала он хотел рассказать ей, как его беспокоит Генч, а потом решил, нет, не стоит. Слишком долго придется объяснять и про Вёрджа, и вообще про все. Он облегченно вздохнул, усадив Танис в трамвай, а вернувшись в контору, сразу повеселел в привычной простой обстановке. В четыре часа к нему пришел Вёрджил Генч. Бэббит заволновался, но Генч начал дружески. «Ну, как живешь? Знаешь, у нас есть один план, и нам очень хотелось бы, чтобы и ты присоединился». «Отлично, Вёрдж, выкладывай». «Помнишь, как во время войны мы весь этот нежелательный элемент, всех красных с их делегациями, ну и вообще всяких там разных ворчунов, всех прижали к ногтю? Да и после войны им ходу не было». Но люди забывают об опасности, а этим смутьянам только того и надо, они снова начали из-под т и ж к а свою работу. Особенно эти салонные социалисты. Так вот, надо людям разумным, сознательным объединиться и помешать этому сброду. Один парень там, в Восточных Штатах, именно для этой цели организовал Лигу Честных Граждан. Разумеется, и Торговая Палата, и а м е р и к а н с к и е Легион, ы и все остальные изо всех сил стараются, чтобы порядочные люди взяли верх. но у них столько других дел, что этой задачи они не могут отдавать достаточно времени. Но Лига Честных Граждан, ЛЧГ, она только этим и будет заниматься. Конечно, для видимости у Лиги должны быть и другие задачи. Скажем, тут, в Зените, Лига будет поддерживать проект насаждения новых парков и городской комитет плановой застройки. А кроме того, она будет представлять определенные слои общества. В нее войдут только избранные. И, скажем, при устройстве вечеров и тому подобного можно будет не приглашать всяких смутьянов. А, как известно, нет ничего сильнее общественного бойкота, когда речь идет о людях более или менее заметных, которых ничем другим не проймешь. А если и это не поможет, Лига в конце концов пошлет небольшую депутацию к тем, кто слишком распоясался. Члены Лиги укажут, что надо держать себя в рамках пристойности и не трепать языком почем зря. Тебе не кажется, что такая организация может принести огромную пользу? Мы уже получили согласие лучших людей города, и, конечно, хотим, чтобы и ты присоединился. Как ты на этот счет?» б э б и т у было очень не по себе. Он чувствовал, что его насильно тянут назад, в ту стандартную жизнь, от которой он так бессознательно, но так настойчиво старался убежать. Он неловко забормотал л Наверное, вы особенно будете нападать на таких, как Сенека Доун. Хотите их тоже припугнуть? Вот именно, можешь голову прозакладывать. Слушай, Джорджи, друг, ведь я-то ни на минуту не верил, что ты всерьез защищаешь Доуна и забастовщиков и все такое, когда ты за них вступался в клубе. Я знал, что ты просто разыгрываешь всяких дурачков вроде Сидни Финкельштейна. Ей-богу, хочется верить, что ты их разыгрывал. да конечно «Только видишь ли...» Под беспощадным, проницательным взглядом Генча б э б и т почувствовал, как неубедительно звучит его голос. «Да ты сам знаешь, чем я дышу. Разве я какой-нибудь агитатор? Я деловой человек, всегда, везде и во всем, но, но честно говоря, я не думаю, что д о н такой уж вредный. И потом не забывай, что он мой старый товарищ». «Знаешь, Джордж, когда речь идет о борьбе за наши порядки, за безопасность наших очагов, против шайки ленивых псов, которым только и нужно, что пить пиво на д о р о в щ и н к у ты должен порвать даже самую старую дружбу. Тот, кто не со мной, тот против меня». «Да, может, это и верно». «Так как же? Вступаешь к нам в Лигу Честных Граждан?» «Надо подумать, Вёрдж». — Ладно, как знаешь. б э б и т обрадовался было, что все так легко сошло ему с рук, но Генч снова заговорил. — Джордж, я не могу понять, что с тобой приключилось. И никто из нас не понимает, мы о тебе не раз говорили. Сначала мы думали, что тебя расстроила эта история с несчастным рислингом. Мы прощали тебе все, что ты болтал, но это дело давнее. Джордж, а мы до сих пор никак не поймем, что с тобой творится. Сказать по правде, у меня уже терпение лопнуло. Да и все наши и в спортивном, и в клубе толкачей злы на тебя за то, что ты нарочно хвалишь этого Доуна и его проклятую шайку. Болтаешь, что надо, мол, быть терпимым, а по-нашему это значит слюнтяем. И даже уверяешь, что этот чертов проповедник Инграм вовсе не профессиональный сутенер. А как ты себя ведешь? Джо Памфри говорил, что видел тебя вчера с какими-то непотребными бабами пьяного в дым. А сегодня черт тебя дернул явиться прямо в т о р м л э с этой... «Нет, я ничего не говорю. Может быть, она и вполне порядочная женщина. Настоящая леди, но вид у нее был что-то слишком легкомысленный. С такими не ходят завтракать, когда жены нет в городе. Нехорошо это выглядит. Что за чертовщина с тобой творится, Джордж?» «Слишком вы все суете нос в мои личные дела. Я и сам про себя того не знаю, что вы... Брось ты на меня обижаться. Я с тобой откровенно говорю, как друг. Прямо в глаза, а не сплетничаю за спиной, как другие. И еще скажу, Джордж, ты занимаешь видное положение в обществе. И общество требует, чтобы ты жил, как подобает. Словом, подумай-ка хорошенько и вступай в Лигу частных граждан. Мы еще об этом поговорим». И он ушел. Вечером Бэббит обедал в одиночестве. Ему казалось, что весь клан порядочных людей заглядывает в окна ресторана, шпионит за ним. Страх сидел с ним рядом, и он уверял себя, что сегодня не пойдет к т а н е с И не пошел. До позднего вечера.